Глава двенадцатая На пухлом диване в библиотеке мы провели восемь часов. Боже, эта женщина работала как заведенная. Нет, на дело прерывали. То Лейла, извиняясь, заглядывала на минутку по важному делу, то Питер заходил с каким-то нелепым, но веселым замечанием или вопросом. И каждый раз Дороти возвращалась к работе, как ни в чем не бывало. Я накопила арсенал уловок психологического характера, который использовала, чтобы помочь клиенту сконцентрироваться, успокоиться, заставить оторваться от чертового телефона. Но за первый же час нашего делового общения я поняла, что никогда не применю эти уловки к Дороте, потому что это будет настоящим оскорблением. К четырем часам я поняла, что готова выбросить белый флаг, Я уже двенадцать часов находилась на ногах, а Дороти не проявляла ни малейших признаков усталости. Но я не сдавалась из принципа, ожидая, что Дороти сдастся первой. Так что, когда в библиотеку вальяжной походкой с руками в карманах вошел Питер, я испытала нешуточное облегчение. Ку-ку. Дороти даже головы не подняла от своего ноутбука. У нас был открыт общий документ. И я следила, как красный курсор, помеченный ДЧГ, танцует по экрану, стремительно стирая одни слова и замещая их другими. «Четыре часа», – объявил Питер. «Я всегда знала, что однажды ты научишься определять время», – по-прежнему не глядя на него констатировала Дороти. Питер вздохнул. «С чего американская общественность вообразила, что у тебя нет чувства юмора, ума не приложу». В ответ на эти слова, дуратина, наконец, резко подняла голову, и я последовала ее примеру, чтобы увидеть ее реакцию. В ее глазах плясали огоньки, но мне показалось, что Питер единственный человек, к которому сходили с рук подобные заявления. Чего же ты желаешь, дитя мое? Ну, начинать выпивать считается социально приемлемым, как раз с четырех часов. По крайней мере, так меня учила матушка. Мудрая женщина. Почему же тогда ты не смешаешь себе напиток? Потому что я не хочу смешанный напиток. Надул он губы. Я хочу хороший бокал доброго красного вина. Разве не хорошая идея, раз за окном навалила снега? Впервые за год наконец-то наступила погода для красного вина. Я никогда не слышала выражения... Погода для красного вина. Но прекрасно поняла, что Питер имеет в виду. Очевидно, Дороти тоже. Хм, выпитила она нижнюю губу. Звучит и правда замечательно. Но вроде у нас лежало в запасе несколько бутылок. Неа. Их выдули Аусе, помнишь? Австралийские овчарки. Здесь ироничное название жителей Австралии. «О господи, как я могла забыть?» Я сделала пометку в другом документе, спросить о выпивохах-австралийцах. «Что ж, тогда почему бы тебе не прокатиться и не привезти новый запас?» – терпеливо посоветовала Дороти. «Потому что ты будешь жаловаться, что я привез полную туфту и заставишь возвращаться, так что лучше давай поедем вместе». – ответил Питер не менее терпеливо. – И в любом случае, не пора ли заканчивать на сегодня? Я знаю, предложение безумное. Но может хоть разок, хоть один разочек, ты не будешь работать до потери сил. Дороти наградила его долгим взглядом, а потом решительно захлопнула ноутбук. – Ты прав. Поехали за вином. Она взглянула на меня. – Хотите с нами? Вообще-то я хотела удалиться в свою комнату, плюхнуться животом на кровать и погрузиться в разгадывание кроссвордов. Но моя работа предполагала, что я буду соглашаться на подобные любезные приглашения, особенно в начале сотрудничества, пока мы с клиентом только узнаем друг друга. Поэтому я изобразила сияющую улыбку, кивнула и побежала наверх за своей тоненькой ветровкой которая никоим образом не могла защитить меня от холода с Атлантики.